Глава 59. Много и других жестоких и зверских поступков совершил он под предлогом строгости и справления нравов, а на деле — только в угоду своим природным наклонностям. Некоторые даже в стихах клеймили его тогдашнее злодеяния и предрекали будущее. — Ты беспощаден, жесток. Говорить ли про все остальное? — Пусть я умру. Колемать любит такого сынка. Всадник ты? Нет. Почему? Ста тысяч, и тех не найдешь ты. Ну, а еще почему? В родосе ты побывал. Цезарь конец положил золотому Сатурному веку. Ныне, покуда он жив, веку железному быть. Он позабыл про вино, хваченный жаждой крови. Он упивается ей так же, как раньше вином. Ромул, на Суллу взгляни. Не твоим ли он счастлив несчастьем? Мария, вспомни возврат Рим, потопивший в крови. Вспомни о том, как Антоний рукой, привыкший к убийствам, ввернул отчизну в пожар, убийственных войн. Скажешь ты, Риму конец, никто, побывавший в изгнании, не становился царем, крови людской не пролив. Примечание «Смысл эпиграммы. У Тиберия нет всаднического имущества, потому что по закону все его имущество принадлежит усыновившему его Августу, у него нет даже гражданских прав, потому что он побывал в изгнании. Ромул — обращение к римскому народу. Счастливый — официальное прозвище, принятое сулой. Сперва он пытался видеть в этом неподлинные чувства, а только гнев и ненависть тех, кому не понраву его строгие меры. Он даже говорил то и дело, пусть ненавидят, лишь бы соглашались. Примечание. Сравни с главой о калигуле Но затем он сам показал, что все эти нарекания были заведомо «Справедливый и основательный».